Глава тридцать первая. На следующий же день Тес послала очень трогательное письмо своей матери, а в конце недели получен был ответ, написанный не твердым старомодным почерком Джоан Дарбейфилд. Дорогая Тес, пишу тебе эти несколько строк в надежде, что они застанут тебя в добром здоровье, и я тоже, слава богу, здорова, дорогая Тес.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 И если они об этом не трубят, то ни зачем и тебе трубить. Ни одна девушка не была бы такой дурой, тем более что это случилось давным-давно, и ты тут ни при чем. Я тебе то же самое отвечу, хотя бы ты меня пятьдесят раз спрашивала. И вот что ты еще должна помнить: я всегда знала, что ты ребенок и по простоте своей готова выбалтать все, что есть у тебя на душе. И вот заботься о том.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 Но быть может, мать какими бы доводами она ни руководствовалась, указывает правильный путь. Казалось, молчание обеспечивало счастье её возлюбленного, значит, нужно молчать. Получив приказ от единственного в мире человека, который имел хоть какое-то право контролировать её поступки, тесть начала успокаиваться. С неё сняли ответственность, и впервые за много недель у неё стало легче на душе. Согласие своё она дала в начале осени, а в октябре осень вступила в свои права. И всё это время Тесс жила в преподнятом душевном состоянии, которое граничило с экстазом и было ей ещё неведомо. В любви её к Клеру вряд ли был даже намёк на что-нибудь земное. Её вера в него не знала границ. Для неё он был совершенством, знал всё, что должен знать учитель, философ и друг. Каждая черта его лица, каждая линия его фигуры казалась ей воплощением мужской красоты. Его душа была для неё душой святого, а ум умом пророка. Умудрённая любовью к нему, она держала себя с достоинством и словно носила корону. Сознание, что он её любит, заставляло её благоговеть перед ним. Иногда он ловил преданный взгляд её больших глаз, казавшихся бездонными. Она смотрела на него так, словно он был существом бессмертным. Мысли о прошлом она отогнала, распротоптала прошлое, как топчут уголёк тлеющий и опасный, и отбросила. Она не знала, что мужчина в своей любви к женщине может быть столь бескорыстен и рыцарски предан.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 духовный, платонический. Она помогала ему ревниво оберегать возлюбленную от самого себя. Это изумляло и очаровало Тес, ибо её столь малый опыт в этой области был печален. Ожесточение против всего мужского пола перешло в безмерное восхищение Клэр. Чуть её подсказывала ей, что уловки свойственные женщинам и привлекающие мужчин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 Как просто относится к этому тессы и все остальные обитатели мызы. В эти ясные октябрьские дни они бродили вдвоём среди лугов по тропинкам, тянувшимся вдоль журчавших ручьёв, и по деревянным мостикам переходили с одного берега на другой. До слуха их всегда доносилось журчание воды у какой-нибудь плотины, аккомпанимент их тихим разговорам.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 туда, где холмы замыкали зелёную долину. В лугах повсюду работали люди. В эту пору года прочищались канавы для зимнего орошения, укреплялись их берега, осыпавшиеся под копытами скота. Жирный чернозём на лопатах, чёрный как смола, был принесён сюда рекой в ту пору, когда вся долина была её руслом, и он даровал исключительное плодородие лугам.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 И её смех, в котором словно изливалась её душа, смех женщины, идущей рядом с любимым человеком, который избрал её среди всех других женщин. Ничто в мире не сравнится с этим смехом. И обитатели мызы дивились лёгкости её походки. Она скользила, словно птица, взлетающая ввысь. Любовь к нему была теперь дыханием тес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 удерживать их голодных в повиновении душа забывала, но рассудок помнил. Тес шла, озарённая светом, но знала, что за её спиной всегда стоят эти тёмные призраки. И каждый день они могли либо отступить на шаг, либо приблизиться.